Часть 10. Когда он закончился, сразу началась игровая зона. В первом помещении стояли различные игровые автоматы, но это я все видел на виртуальной экскурсии. Побродил немного по игровой зоне. Хотел попробовать сыграть, но потом передумал. Вряд ли местному персоналу разрешать играть здесь. Поэтому я отправился вниз к магазинам. Они меня не интересовали, но были технические помещения. Туда я тоже заходить не стал а спустился еще ниже. Здесь, в самом низу, оказались каюта для персонала и пара баров. Народа в них было немного. Заказал выпивку, посидел немного. Ничего интересного не услышал и пошел на выход. В коридоре встретился с двумя техниками. Они немного удивленно посмотрели на меня, ничего не сказали и прошли мимо. Подумав, развернулся и пошел следом. Просто один из них сказал второму, что собирается лететь на гражданскую станцию. На перекрестке с другим коридором они разделились, и я пошел за тем, который туда собрался. Он зашел в небольшой ангар и сразу поднялся на борт пассажирского флайера. Сам я сделал вид, что жду кого-то, и встал около него. На борт флайера один за другим проходили разумные. «Похоже, никакой проблемы с тем, чтобы улететь отсюда, у меня не будет». «Что же? Можно возвращаться, забирать рюкзак с скафандром и улетать отсюда». С другой стороны, зачем торопиться? Может, улететь не просто так, раз попал сюда? У меня кредов мало, а у местных посетителей их много. Вот только многие здесь были серьезной охраной, состоящей как из дроидов, так и разумных вооруженных до зубов. Вернувшись в игровую зону, еще немного там пробыл и решил возвращаться. Уже подходил к ангару, когда дверь, ведущая туда в ангар, неожиданно открылась, И оттуда вышли двое. Мне пришлось пройти мимо ангара. Одного из них я сразу узнал. Именно он принимал коробки на складе, когда их привозили. Второго я видел первый раз. Первый, который принимал коробки, обратил на меня внимание. Но я опустил голову и смотрел себе под ноги, пытаясь найти шнурки на ботинках, которых там никогда не бывало. Прошел мимо них, после чего не спеша пошел дальше. Дошел до конца коридора, развернулся и пошел обратно. В ангаре меня ожидал сюрприз в виде небольшого челнока, стоящего в нем. Стало понятно, что прилетел владелец андроидов. Что же, это даже хорошо. Удача мне все-таки улыбнулась. Быстро зашел на искин ангара, почистил следы вируса и удалил кусочки записи там, где я попадал в объективы камер наблюдения. После чего посмотрел, что здесь происходило. Когда прилетел «Челнок», в ангар зашел разумный, который принимал груз. Немного подождал, пока из «Челнока» вышел второй, и между ними состоялся короткий разговор. «Привет. Тебя что-то долго не было. Работы много, не мог вырваться. То одно, то другое». «Что так? Один экипаж недоволен. Хотели к Халиду перебежать. Хорошо, я вовремя узнал». «Чем они недовольны? Не нравится им на станции сидеть, им на охоту нужно» сказал ведь опасно это сейчас и нужно переждать говорил бесполезно говорят что другие в поиске и удачно а они сидят без заработка вот и недовольны пойдем в сб там все расскажешь опять сб узнает кто что я к тебе хожу постоянно будет много проблем не переживай скажу что вызвал на профилактическую беседу ты ведь опять будешь из себя вести плохо это как получится ты надолго Как обычно. После чего они ушли в СБ. Что первое было из СБ, это я еще в коридоре понял. Но кто второй, непонятно. Экипаж, охота, поиск. Что это значит? Пират, что ли? Здесь два варианта. Наемник или пират? Похоже, что пират. Но тогда что их объединяет? Пират, работающий на СБ? Они разговаривали, как начальник с подчиненным. И второй покорно пошел за ним в СБ. Судя по всему, мало у меня проблем. Мне только с пиратами и СБ проблем не хватало. Не стоило трогать этого андроида. И нужно уходить, пока СБ не очухалось. С другой стороны, этот пират вроде один. И СБ просто прошло мимо. Чего мне бояться? Челнок мне не помешает. Вот только смогу я им управлять или нет. Добра здесь помимо челнока на несколько миллионов. А это совсем неплохой куш. Значит... В атаку. И я послал вирус из челнока, После чего стал заряжать второй игольник нейротиками. Зарядив игольник, стал переодеваться в скафандр. После чего снова забрался в коробку к андроиду. Клиента долго не было. И к моему разочарованию его привез дроид вместе с этим СБшником. Дроид завез его на борт челнока и там оставил. После этого челнок закрылся, а СБшник и дроид покинули ангар. Судя по тому, что груз не загрузили в трюм, челнок пока не собирался никуда улетать. Так и оказалось. Утром клиент долго не выходил из челнока и появился только ближе к вечеру. Вышел из него и сразу ушел из ангара. Решил его пока не трогать. Вирус пока не прислал никакого ответа. Через несколько часов клиента снова привез дроид в невменяемом состоянии. Он также завез его на борт и уехал. Опять не стал его трогать, опасаясь, что с дроидом должен быть СБшник, а он мне совсем не нужен, но он так и не появился в ангаре. На следующий день он вышел из челнока задумчиво и, видимо, заказал дроида на станции. В ангар приехал транспортный дроид и быстро перевозил все коробки в трюм корабля. Уже обрадовался, что оказался внутри челнока, вот только этот болван решил проверить свою покупку и открыл коробку со мной. Он даже успел схватиться за бластер. Но моя и глазный ротиком и его лоб встретились раньше. Ситуация, в которой я оказался, выглядела странной. В руку мне не попасть, Искин не пустит. Начну ломать Искин, поднимется тревога. Этот часа через три придет себя, может, раньше. Придет себя, поднимет тревогу. Искин не взломан, никуда не улетишь. Мало того, у меня на иросете нет. «Сейчас даже трюм покинуть не получится, я заперт». «Что делать, непонятно. Может, Искин пропустит как андроида?» «Нужно пробовать». И стал подключать блоки связи к планшету. Искин доступа не дал. Когда я подошел к двери, написал, что в доступе отказано. «Хорошо. Не хочешь так? Попробуем другой вариант». Подхватив пирата, потащил двери. «Искин. Владельцу плохо», — сказал в камеру у двери. После небольшой паузы и дал доступ в общий коридор и открыл медицинский отсек. Такой, к моему удивлению, оказался на борту. Затащив пирата туда, оставил его там и пошел в рубку. Рубка была блокирована защитной перегородкой. «Понятно. Можешь блокировать дальше. Блоки связи все равно находятся не там». Открыл небольшую панель в коридоре и извлек оттуда два блока связи. «Все, дружок, теперь ты никому ничего не сообщишь» после чего начал взлом. Челнок был не старым, и я опасался, что долго провожусь с Искином. Но мне повезло. Искин оказался неродным. Мне понадобилось всего четыре часа, и он перешел под мой полный контроль. Сразу выяснил, что внутри сидит вирус, и не один. Мало того, Искин был три раза взломан до меня, причем очень топорно, и следы этих взломов остались. Решив, что этим займусь позже, Открыл рубку и сел в пилотское кресло. Искен, у меня повреждена нейросеть, приказывая включить ручной режим». «Отказано. Отсутствует сертификат пилота». То, чего я боялся, произошло. Хотел убрать этот сертификат, но он был прописан почти везде в прошивке Искина. Быстро понял, что не поможет, и нужно будет всю прошивку Искина переделывать. «Что же делать? Похоже, нужно вырубить его и уходить отсюда». Сходил, вотнув в пирата еще одной гнусной ротиком и задумался: убрать блокировку не получится. Может попробовать убедить Искин, что я этот пират? Хорошая мысль. Пришлось залезть в банк данных Искина и подменять его голосовые данные моими. Не получилось. Пришлось удалить все данные видеофиксации и только после этого Искин разрешил ему доступ к управлению. Искин «У меня повреждена нейросеть. Приказываю включить ручной режим управления». «Принято». «Отлично». Вернулся в рубку и стал готовить челнок к вылету. «Искин». «Запроси у диспетчера вылет до гражданской станции». «Принято». «Запрос отправлен. Разрешение на вылет получено». Открыл ворота ангара и осторожно вылетел из него, после чего закрыл обратно. «Искин». «Проложи маршрут до гражданской станции и начинай полет по нему». «Принято». Челнок развернулся, отлетел от станции, после чего повернул в сторону гражданской станции и полетел туда. Как удобно. И управлять не нужно. Все Искин за тебя делает. Пока он сам летел, я открыл карту ближайших систем и думал, куда лететь. Все планы у меня как-то резко поменялись. Ведь раньше я совсем не рассчитывал на челнок. Рассчитывал спрятаться на планете. А теперь у меня есть этот челнок. И мне вроде как это уже совсем и не нужно. Что же? Нужно где-то спрятаться и подумать, что дальше делать. Мне подходили для этого несколько систем поблизости. В них не было ни поселений, ни станций в них, только работали шахтеры. Выбрал одну самую дальнюю и продолжил в нее маршрут. После чего изменил маршрут, и челнок стал разгоняться туда для прыжка. Сам занялся пиратом. Вопрос один. Что с ним делать? Прикончить? Вдруг еще понадобится... «Опять же, может он не пират? Челнок ведь официально зарегистрирован. Нужно все проверить». Хотел засунуть его в одну из двух медицинских капсул, но они не давали мне доступа из-за отсутствия сертификата медика. Пришлось их взламывать, а также подменять данные. Только после этого я получил доступ к одной из них и уложил пирата в нее. Найдя в меню режим ментокопирования, хотел запустить его. Но и здесь капсула уперлась и потребовала специальное разрешение. Пришлось и здесь обойти блокировку и запустить режим в автоматическом режиме. Когда вернулся в рубку, обнаружил, что челнок почти разогнался для прыжка, а у меня появился преследователь. С военной станции вылетел фрегат, и он уже несколько раз пытался связаться со мной. Похоже, что-то я сделал не так. Впрочем, это уже не важно. Активировался гипердвигатель, и челнок ушел в гиперпространство. Прошел месяц, как нахожусь в этом челноке. Как же я ошибался, думая, что это не важно. Оказалось, важно еще. Как важно? Этот фрегат никак не хотел отставать от меня. Как только выходил из гиперпространства в любой системе, через небольшой промежуток времени в системе появлялся этот фрегат. Меня пока спасало только то, что этот челнок имел модифицированные маршевые двигатели и совсем немного уступал фрегату в скорости но расстояние между ними неуклонно сокращалось. Что бы я только ни делал, но этот фрегат упорно появлялся, снова и снова продолжая преследовать меня. Понимая, что на челноке где-то установлен маяк, три раза обыскал его, но так ничего не нашел. Два раза мне казалось, что я смог оторваться от фрегата. Первый раз, когда я сделал петлю и спрятался под летящим контейнеровозом, но он снова нашел меня, Второй, когда подставил его под пирата, сидевшего в засаде. Но ему, как и мне, удалось удрать от пирата, хотя он и получил парочку пробоин и ненадолго прекратил преследование. Вот и сейчас он снова появился следом за мной, и я в очередной раз пожалел, что связался с этим челноком и пиратом. Почему я тогда просто не долетел до станции и спокойно на флаере не улетел к шахтерам? «Все моя жадность!» Владелец Челнока действительно оказался пиратом, давно и успешно работавшим на СБ. Завербовал его как раз второй разумный. Он оказался начальником СБ этой игровой зоны. Странно, что других преследователей не было, кроме этого павегата. Похоже, СБ не хотела поднимать шум из-за этого. Все это время я прыгал по ненаселенным системам Аварской империи. Вот и сейчас думал, куда дальше. Вначале хотел улететь на территорию другой империи. Летел туда. Но потом передумал и решил, что это опасно. Владелец челнока – пират. Я тоже угнал этот челнок. Что же меня там ждет за пиратство? В общем, ничего хорошего. У границы империи полно военных кораблей обеих империй. И соваться туда опасно. В памяти пирата сохранилось много мест, где находились пиратские территории. Вот к одной из них я и летел уже две недели. Почему-то она мне показалась знакомой. Мне осталось туда лететь еще неделю. Но следующий выход будет уже в ничейной системе. Там часто устраивали засады пираты. Возможно, это поможет, и он, наконец, отвяжется от меня. Дальше будем смотреть. Мне самому совсем не хотелось в гости к пиратам. Неизвестно, как меня там встретят». Снова разогнался и прыгнул. Перед прыжком посмотрел расстояние между нами. А оно еще больше сократилось. Перед выходом из гиперпространства было у меня какое-то непонятное чувство. Вот и ничейная система. Радар показал, что она пустая. Вот только почти сразу пришел вызов. «Входячий вызов», — сообщил Искин. «От кого? Система пуста. Военный корабль империи Аратан». Откуда он здесь? Почему нет данных на радаре? Сигнал поступает из астероидного пояса. Местоположение не определено. Далеко отсюда. Выведи данные на экран». На экране показался примерный район, и это место оказалось совсем рядом. Прими вызов, но только голос и выведи на большой экран. Принято. На экране появилась девушка в форме вооруженных сил Империи Аратан. Приказываю челноку оставаться на месте и принять на борту досмотровую группу. На каком основании? Подобный челнок был угнан. Возможно, ты пират. У меня транспондер включен. «В отличие от вас. И кто вы такие, непонятно. Возможно, это вы пираты?» «Попытаешься бежать — будешь уничтожен. Принимай на борту досмотровую группу, и если все в порядке, полетишь дальше». Из кучи камней появился нос корабля, и одновременно пришли коды опознания. Коды принадлежали флоту Империи Аратан. От корабля почти сразу отделился абордажный бот. «Искен, сделай расчет. Успеем уйти в гиперпространство». Вероятность ухода в гиперпространство меньше 1%. Понятно. Перехват неминуем. Похоже, все. Прилетел.